Часть третья. Вокруг Колизея. Святой Климент. В Замоскворечье есть переулок, соединяющий улицу Пятницкую и Большую Ордынку, а в переулке – Большая Церковь, которую долго и мучительно реставрируют В середине 1930-х годов ее отдали в пользование Ленинской библиотеки. Хорошо, что хоть не взорвали. И на протяжении многих десятилетий в ней хранились книги. Страдают все. И книги, и прихожане, и иконы, которые, впрочем, пока в приличном состоянии. Церковь эта построена в конце XVIII века, архитектор неизвестен, и носит имя священномученика Климента, Папы Римского. Переулок, в котором она стоит, называется Климентовским. Святой Климент был одним из первых блюстителей престола Святого Петра, то есть римским папой. Поскольку официального списка римских пап, как ни странно, не существует, есть разногласия, каким именно по счету папой был Климент, варианты от второго до четвертого. Из его трудов достоверно известно только послание к Коринфянам, но зато это одно из самых ранних произведений христианской литературы, не входящих в Новый Завет. Святой Климент почитается многими христианскими церквями и входит в число апостольских мужей. тех немногих ранних христиан, которые были непосредственными учениками апостолов. А всего римских пап, носивших имя Климент, было 14. Последний из них, францисканец Джованни Ганганелли, занимал папский престол с 1769 по 1774 год. О жизни святого Климента известно в основном из легенд, которые начали складываться спустя несколько веков после его смерти, не ранее IV века. Именно тогда его отождествили с сотрудником апостола Павла, который упоминается в послании к филиппийцам. «Вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Считалось, что Климент вел активную и успешную деятельность по обращению язычников, что вызвало гнев императора Трояна, вообще-то в особых зверствах, тем более в актах религиозной нетерпимости, незамеченного. император сослал Климента на берега дикого Эвксинского понта в город Херсонес-Таврический, что возле нынешнего Севастополя, на каторгу в каменоломнях. Заключенные страдали от жажды. Это реалистичная деталь. Пресной воды в Крыму действительно очень мало. Когда Климент увидел на склоне горы барашка, он встал на колени, помолился, а потом залез на скалу, ударил по ней своим молотком и из камня забил источник. Увидев такое чудо, Ссыльные стали массово обращаться в христианство, за что Климент был приговорен к смерти, привязан к якорю и утоплен в море. С тех пор каждый год море в этом месте ненадолго отступало, открывая взором нетленные мощи святого. Славянцы святым Климентом связывают особые отношения, потому что мощи Климента вернул в Рим никто иной, как святой Кирилл, к миру Константин, изобретатель славянской письменности. Он нашел кости в Крыму на заброшенном кладбище и опознал по якорю, вместе с которым они были захоронены. Теперь они покоятся в церкви, о которой сейчас пойдет рассказ. Через год после возвращения из Крыма святой Кирилл скончался в Риме. Его брат и сподвижник Мефодий хотел отвезти останки Кирилла домой в фессалоники но потом похоронил его в этой же церкви. Мощи святого Кирилла были утрачены на рубеже XVIII и XIX веков. и только в 1960-х фрагмент удалось отыскать и вернуть. К месту упокоения святого Кирилла приходил молиться за славянские страны Папа Иоанн Павел II. Церковь, точнее базилика святого Климента, это полемпсест, несколько разновременных пластов, которые накладываются друг на друга так, что ни один полностью не уничтожает предыдущего. На самом нижнем уровне фундамент дома времен Римской Республики, сгоревшего, по всей видимости, в пожаре 64-го года. Над ним был построен богатый дом первого века н.э. с большим квадратным двориком внутри. Традиция связывает этот дом с именем политика Тита Флавия климента Этот климент был консул, в императорские времена должность почетная, но декоративная, и родственник императора Домициана. Он часто фигурирует в литературе как первый христианский сенатор и священно-мученик. Домициан казнил его за безбожие и склонность к еврейским обычаям, что наверняка означает симпатии к христианству. Были даже попытки отождествить его со святым Климентом, впрочем, безосновательный. Но какая-то связь с ближневосточными мистиками у него, наверное, все-таки была. В Талмуде он тоже упоминается как верный ученик знаменитого рабби Акивы. Еще одна версия, не нелишенная староумия, заключается в том, что святой Климент, родом из иудеев, был рабом, а потом вольноотпущенником Климента-консула. Действительно, римские вольноотпущенники вместе со свободой получали имя бывшего хозяина, только не когномен, в данном случае Климент, а преномен и номен, то есть вольноотпущенник звался бы тит флавий а в качестве когномена сохранял бы свое настоящее имя, греческое, еврейское или еще какое-нибудь. То, что консул пишется по-русски через «е» – «клемент», а святой через «и» – «климент». Следствие разных традиций передачи иностранных имен. Это, конечно, одно и то же латинское слово «клеменс», что значит «милосердный». Рядом с богатым домом стоял дом попроще – многоквартирная инсула. Ее подвал тоже находится сейчас под базиликой святого Климента. На рубеже второго II и третьего веков нашей эры этот подвал служил для сходок приверженцев еще одного восточного культа митроизма к нему мы вернемся в главе про холм целей и опи в дорогу но имейте в виду что из всех римских миреев тот что под святым климентом самый доступный и хорошо сохранившийся базилика на этом месте существует как минимум счет четверт века. В 1084 году ее разграбили и сожгли напавшие на город Норманы, но уже в начале XII века она была восстановлена и в этом виде сохранилась до наших дней. К сожалению, ее строгий средневековый вид слегка подпортил легкомысленной позолоченной лепниной папа Климент XI, избранный на свой пост в день именин святого Климента в 1700 году. Зато Нижняя Церковь, с удивительными старинными фресками – дает хорошее представление о позднеантичном и средневековом христианском искусстве. В одной из них правого крыла – уникальная византийская Мадонна, возможно, изначально это был портрет императрицы Феодоры, и необычный безбородый Христос. В притворе – фрески XI века. Одна из них изображает чудо святого Климента в Крыму, другая – перенос мощей святого Кирилла. Когда в 1667 году англичане запретили католицизм, и выгнали из государства, в те времена включавшего Ирландию всех католических священников, ирландские доминиканцы нашли прибежище у папы Урбана VIII, который передал базилику святого Климента им в пользование. Настоятель базилики Джозеф Маллули во второй половине XIX века провел первые серьезные раскопки, в частности обнаружил святилище Митры. Он написал об этом книгу, которая до сих пор остается ценным источником по археологии этой церкви. Даже в 1950-е годы доминиканцы предпочитали сами проводить дальнейшие раскопки, правда, уже с привлечением итальянских студентов-археологов. Лудус Магнус На Лудус Магнус, гладиаторскую школу, можно посмотреть как Свия Сан-Джованни и Лотерано, так и Свия Лобекана. По соседству с Колизеем ее развалины кажутся не слишком впечатляющими. Но между тем тренировочная арена, полуовал который явственно различим, вторая половина прячется под мостовой и соседними зданиями, ничуть не меньше, чем в среднестатистическом провинциальном амфитеатре. Арену окружают развалины двух видов. Во-первых, ряды для зрителей, которые могли вместить около трех тысяч желающих, и во-вторых, небольшие ячейки гладиаторских бараков. У историков и любителей античности было много претензий к достоверности фильма Ридли Скотта «Гладиатор», Хотя, честно говоря, обличать исторические ошибки в фильмах и романах занятие довольно бессмысленное. Но одна из самых неправдоподобных сюжетных линий, про императора, который лично сражается на арене, как ни странно, основана на реальных событиях. Настоящий комод, он правил со 180 по 192 год нашей эры, правда был задушен в Анне, Но к концу своего правления он, по свидетельству историков, совершенно забросил государственные дела и занимался почти исключительно гладиаторским ремеслом. Он даже выразил и, возможно, осуществил желание съехать из императорского дворца и поселиться в гладиаторских казармах. Так что одна из клетушек, обрамляющих арену Лудус-Магнус, могла служить пристанищем полубезумному императору. Историки рассказывают, что Каммод много раз выступал на арене Колизея, неизменно выигрывая все бои. Не подыграть императору было смертельно опасно. Но особое пристрастие он испытывал к травле диких животных. В тренеры он взял себе самых лучших лучников и копьеметателей и достиг в этом деле такого мастерства, что поражал львов, страусов, слонов и прочих экзотических зверей с одного удара. Историк Геродиан утверждает, что во время одного из выступлений он выпустил 100 дротиков в стаю из 100 львов и убил всех до единого, не допустив ни одного промаха. Правда, эти подвиги Каммод совершал не на арене, а с безопасной галереей сверху, демонстрируя, по словам того же историка, скорее мастерство, нежели бесстрашие. Гладиаторские школы возле Колизея построил Домициан. Их было четыре. Лудус Магнус, как понятно из названия, была самой большой. Специальный подземный ход соединял ее с Колизеем, так что гладиаторы могли выбежать на большую арену прямо из своих бараков. «Лудус галликус» – гальская школа, и «Лудус дакикус» – дакская, вероятно, назывались так по землячествам гладиаторов. Наконец, «Лудус матутинус» – утреннее как утверждают почти все справочники, предназначалось для упражнений с дикими животными. Вывод этот сделан на том основании, что травли обычно происходили в первой половине дня, до гладиаторских сражений, но, конечно, школу могли назвать утренней и по какой-нибудь совсем другой причине. Кстати, латинское слово «людус» в первую очередь означает «игра», «развлечение», а греческое «схоле», от которого произошло русская «школа» – это «досуг». У серьезных учебных заведений довольно легкомысленные корни. Мета-суданс Сразу за аркой Константина на земле располагается поросший травой круг. Это след от монумента, который назывался Мета-суданс. Потеющая мета. Попробуем разобраться, что это за мета и почему она потеет. Мета по латыни – это любой объект конической формы, а дальше по аналогии – поворотный столб на ипподроме, вокруг которого должны промчаться колесницы, не задев его. А также, в переносном смысле, граница, предел. У Вергилия Юпитер говорит про врага и соперника Энея. «Ожидает также и турно». Собственный рог он достиг меты положенного века. Мета, стоявшая возле Колизея, соответствовала двум из этих значений. Она была конической формы, и она отмечала границу нескольких городских районов, примерно как монумент четырех углов отмечает границу американских штатов Аризоны, Юты, Колорадо и Нью-Мексико. Мы помним, что август разделил Рим на 14 районов, и четыре, а может быть даже пять из них, сходились возле Колизея. Второе значение – поворотный столб – тоже могло иметь отношение к нашей мете, потому что возле нее триумфальные процессии меняли направление и выходили на финишную прямую, ведущую к Капитолию. Теперь почему потеющие? В русском языке, да и в большинстве новоевропейских, услов пот «потеть» – ассоциации в основном отрицательны. Латинское слово – нейтральное, способное функционировать в поэтических контекстах. Так Катул может сказать «сосна с потеющей корой». Если фонтан потеет, это значит, что вода из него не хлещет бурной струей, а тихо струится по конической поверхности. Выражение «метасуданс» обозначало не только этот конкретный фонтан, а все фонтаны такого типа. Известно, что другая подобная мета была в курортном городе Баях, а еще одна, третьего века на н.э., до сих пор стоит в алжирском местечке джемеле. Римская мета простояла долго. Струи воды и сверкающий мрамор, конечно, остались в далеком прошлом, но еще в 1930-е годы ее кирпично-бетонная сердцевина возвышалась на прежнем месте. Генплан Муссарини предполагал обустройство транспортной развязки вокруг Колизея, и мета этому плану мешала, поэтому ее убрали, предусмотрительно водрузив на ее место мемориальную доску. В 1980-е годы раскопки обнажили подземные структуры на месте Меты, вероятно, как-то связанные с системами подачи воды, а в середине 1990-х Муссолиниевский круговой перекресток закрыли, сделав зону вокруг Колизея пешеходной. Получается, что остров Древнего Фонтана снесли совершенно напрасно.